В полумраке деревенского дома хищным красным огнем сверкнули глаза голодного дикого зверя. Моргнув, женщина поняла, что ошиблась. Это пламя свечи отразилось в расширенных зрачках незнакомки. Та пришла в себя и внимательно наблюдала за знахаркой. «Не бойся, самое страшное позади. Добро пожаловать на запретные острова, чужестранка». Нашла в себе силы женщина радушно улыбнуться. «Я знаю», — неожиданно с трудом проговорила Эвелина, и, вновь проваливаясь в горячую лихорадку бреда, едва слышно выдохнула. «И рада этому». Часть 1 «Запретные острова». Эвелина выздоравливала. Она то приходила в себя, то вновь надолго погружалась в тяжкое, мучительное забытье. Но и днем, и ночью ее окружали тени из прошлого. Девушка отдала бы многое, чтобы забыть все случившееся с ней в академии. Не получалось. Никак не получалось. Снова и снова Эвелину посещали непрошенные воспоминания. И чаще всего перед внутренним взором вставала сцена последнего разговора с императором. Иногда Дэмиэн являлся к ней в снах, звал и уговаривал вернуться. Такие видения были настолько реальными, что на краткий жуткий миг девушка верила в свой проигрыш. Бегство, безумный полет — все напрасно, всё зря. Ее нашли, и теперь император будет торжествовать победу. В такие ночи Эвелина просыпалась в липком поту кошмара пугая гостеприимную хозяйку дома коротким вскриком ужаса. Девушка застонала и резко перевернулась на узенькой неудобной кровати. Потом еще долго размеренно дышала, пытаясь справиться с приступом внезапной тошноты. Прошлого для нее больше не существовало. Ее предал род, предал дядя, который некогда клялся в том, что никогда не причинит племяннице вреда, что в итоге лишь ненавистной имперской одежды черного цвета, да шрам, как вечное напоминание перенесенного позора. Однако дела у Эвелины шли благополучнее, чем она желала бы того. Уж лучше лежать пластом, погруженный в пучину беспамятства, чем каждый миг вспоминать насмешливый взор прозрачных голубых глаз императора. Девушка жалела, что не погибла ранее, что сумела обратиться птицей, что пересекла океан в сумасшедшей надежде спастись. Боги приняли бы ее в своей обители. На другом берегу призрачной речки у нее много друзей, чтобы после смерти не чувствовать себя одинокой. Больше, во всяком случае, чем на этом. Неожиданно Эвелину привлек чуть слышный скрип половицы. Она повернула голову, пытаясь высмотреть в густом вечернем сумраке потревожившего ее покой. Рука привычно дернулась за мечом и безвольно повисла. Какое оружие! Ее меч давно вернулся к истинному хозяину. Оно и лучше. Клинок, предавший единожды, предаст и второй раз. «Не спишь?» Заметив, что ее обнаружили, к постели уже не таясь подошла Рохана, знахарка, спасшая ей жизнь. «Нет». — слабо улыбнулась Эвелина. — Слишком много дум. О прошлом, настоящем, будущем. — Это хорошо! — мелодично рассмеялась женщина и присела в ногах девушки, бережно придерживая живот. — Значит, скоро будешь совсем здоровая. На пороге смерти обычно не думают про грядущее.